А что они делают, когда приезжают туда? Слоняются по городу, пьют чай в каком-нибудь модном кафе вроде Микадо, а затем идут танцевать в танцевальный зал или в кино с девушками. Девушки ведут себя точно так же свободно, как и парни. Делают все, что им вздумается. А если у них нет на все это денег, что тогда? Они всегда умудряются их раздобыть. Но когда у них трудности с деньгами, они начинают говорить неприятные вещи. И все же я не вижу, откуда взяться у нас большевизму, если все, что волнует молодых ребят, — это деньги, на которые они могли бы развлекаться. Девушки мало чем от них отличаются, только в их случае главное — это красивые тряпки. На все остальное молодым наплевать. У них попросту не хватает мозгов, чтобы быть социалистами. И у них не хватает серьезности, чтобы относиться к чему-то серьезно. Ее никогда не будет хватать. Кони подумала о том, Насколько все-таки низшие классы похожи на все остальные. Везде одно и то же. И в Тевершелле, и в Мейфере, и в Кенсингтоне. В наши дни существует только один класс. Денежные мальчики. Денежные мальчики и денежные девочки. Единственная разница между людьми. Сколько у кого за душой и сколько кто хочет иметь. Под влиянием миссис Болтон у Клиффорда проснулся новый интерес к шахтам. Он начал ощущать свою к ним причастность. В нем появилась уверенность в себе, уверенность нового рода. В конце-то концов, есть же хозяин у Тавершелла, и этот хозяин он, да и сами шахты, это ведь тоже он. В нем впервые проявился вкус к власти, то есть к тому, от чего он раньше шарахался. Тавершельские копи были почти полностью выработаны. Строго говоря, оставались только две шахты: сама Тавершельская и. Нью-Лондонская. Тавершельская когда-то была знаменитой и давала знаменитые прибыли. Но ее лучшие дни давно миновали. Нью-Лондонская никогда не была особо богатой и даже в обычные времена перебивалась лишь кое-как. Сейчас же времена наступили скверные, и именно на таких шахтах, как Нью-Лондонская, прекращали добычу угля в первую очередь. С Тавершельской шахты в последнее время ушла масса народу, И все подались или в Стэксгейт, или в Уайтовер, — рассказывала миссис Болтон. «Вам не приходилось видеть новый завод в Стэксгейте, сэр Клиффорд? Тот, который открыли после войны. О, вам обязательно нужно туда съездить. Огромный химический завод рядом с копром, совершенно навехонький. И все это совсем не похоже на шахту». Говорят, что побочные химические продукты приносят им больше прибыли, чем сам уголь. Я вот только не помню, как они называются. А какие чудесные дома построили для рабочих. Настоящие особняки. Ну, конечно, в Стекс гейт понаехало много всякого сброду со всей страны. Но туда перешло и много тевершельцев. И дела у них идут совсем неплохо. Намного лучше, чем у наших шахтеров. Все говорят, что Тевершеллу приходит конец, крышка. Еще несколько лет, и шахты вынуждены будут закрыть. Причем Нью-Лондонскую закроют первой. бог ты мой, да слыхано ли такое, чтобы в Тавершеле не работали шахты? Даже когда забастовка, и то достаточно плохо. Ну а если Тавершел закроется навсегда, то тогда вообще конец света. Когда я была еще девчонкой, о Тавершельской шахте говорили как о лучшей в стране, и те, кому удавалось поступить туда на работу, могли считать себя счастливчиками. О, в тевер Шелли делали немалые деньги. А сейчас все говорят, что корабль этот идет ко дну, и пора с него улепетывать. Но ну, не ужасно ли это? Ну, конечно, здесь много таких, которые ни за что не уйдут. Не уйдут, пока их не заставят. Им не больно-то по душе все эти новомодные шахты. Они ведь жутко глубокие, да и машин там понаставили новых. А ведь ими управлять надо». Многие просто боятся этих «железных парней», так прозвали эти машины. Они делают свою работу, которую испокон веков делали люди. От них, кстати, в отход идет больше угля, чем если работать по-старому. Но то, что теряется на отходах, с лихвой возвращается за счет сэкономленной зарплаты. Похоже на то, что скоро люди вообще не будут нужны. Все возьмут на себя машины.